Глава 8. Гости ждали, когда лакеи подгонят их машины. Я увидел Сигуру. Он беседовал с мэром и его женой. Конор повёл меня к ним. И Сигура, стоя рядом с мэром, был вежлив в до доме Рзени. Он слегка колыбался нам. "А, джентльмены, ваше расследование протекает успешно? Могу я чем-нибудь помочь?" Я понял, что он явно пытается привлечь к разговору внимание мэра. От гнева я покраснел, но Коннор не обратил на попытки Исигуры никакого внимания. "Спасибо, Исигура-сан", сказал он, поклонившись. "Расследование идёт хорошо. Вы получили всю необходимую помощь?" "О да, вы оказали нам посильное содействие". "Хорошо, хорошо, я рад", Исигура взглянул на мэра и улыбнулся ему тоже. Запас улыбок у него видно был неисчерпаем. Однако, сказал Коннер, помощь нам ещё понадобится. Всё, что угодно, только скажите. Очевидные изъяты кассеты из комте охраны. Изъяты? Сигура нахмурился, явно пойманный в расплох. Да, записи с камер охраны. Ничего не знаю об этом, сказал и Сигура. Но разрешите вас заверить, вы сможете проверить все кассеты. Спасибо. К несчастью, самые важные кассеты вынесены из комте охраны. — Вынесены? Джентльмены, тут какая-то ошибка. Мэр внимательно следил за разговором. — Возможно. Но я так не думаю. Было бы хорошо, господин Исигура, если бы вы сами занялись этим. — Конечно, займусь. — Но, повторяю, капитан Коннор, не могу представить себе, чтобы какой-нибудь кассета не доставала. — Спасибо за содействие, господин Исигура, — сказал Коннор. — Не за что, капитан, — ответил тот. — Помогать вам удовольствие для меня. — Спасибо. — Сукин сын! — сказал я. — Мы ехали по проспекту Санта-Моника. Глядит в глаза и врет. — Да, это неприятно, — сказал Конор. — Но, понимаете, у Исси Гура на этот счет другая точка зрения. Рядом с мэром он считает, что находится в другой обстановке, которая диктует ему другую манеру поведения, так как он чувствительен к перемене обстановки. то предполагает, что может вести себя иначе. Нам кажется, что он изменился, но Исигуро считает, что он лишь немного приспособился. У меня просто бесть его самоуверенность это естественно, но он бы поразился, узнав, что вы сердитесь. Вы считаете его безнравственным. Он вас наивен. Для японца постоянство в поведении невозможно. Японец меняется в зависимости от ранга своего собеседника, даже в своём доме. переходя из комнаты в ком, то он меняется. "Да", сказал я. "Это, конечно, мило, но он лживый, сукин сын". Конр взглянул на меня. "Вы бы так выразились в разговоре со своей матерью". "Эт, конечно. Значит, вы тоже меняетесь с обстановкой". "Вся мы меняемся. Просто американцы думают, что в человеке есть какая-то сердцевина, индивидуальность, которая просто не может меняться, ежечасно". А японцы считают, что обстановка правит всем. Это звучит как оправдание лжи, они не считают это ложью. Но это именно ложь. Коннор пожал плечами. Только с вашей точки зрения. Кухай. Неси его. Вот дьявол. Слушайте, надо выбирать: или понять японцев и работать с ними, или злиться на них. Беда нашей страны в том, что мы не понимаем, каковы японцы на самом деле. Колесо Угодила в Рытвину, телефонная трубка упала, Конор поднял ее и повесил на рычаг. Впереди я увидел выезд на банде и перешел в правый ряд. Одно мне не ясно. Почему, по-вашему, человек с портфелем в комнате охраны убийца? Все дело во времени. Об убийстве сообщили в 8.32. Менее чем через пятнадцать минут в восемь сорок пять японец был там, поменял кассеты, замел следы, очень быстрая реакция. Слишком быстрая для японской фирмы. Почему? Японские организации в случае кризиса действуют очень медленно. Их решение зависит от прецедентов, а когда их нет, они не знают, как себя вести. Помните факсы? Я уверен, что сегодня вечером их слали в штаб-квартиру на кому-то в Токио. Если мэнна компания до сих пор пытается решить, что делать, она просто не может действовать быстро в новой ситуации. Но отдельный человек может. Да, вот именно. И поэтому вы считаете, что человек с портфелем мог быть убийцей? Да. Или его ближайшим сообщником? Но мы больше узнаем в жилище мисс Состин. Кажется, она впереди. Справа.